Фокусник тюлень. Проводить на пляже день любит уволень тюлень. Пьет лениво вкусный сок, греет брюшко песок. От рождения зверь циркать, на носу он держит мяч. Не удастся вам без рук повторить тюленей трюк. А найдется ли среди вас первоклассный водолаз? Лишь тюлень под лед ныряет и дорогу не теряет